Как только Мара отправила в рот первый кусок, Сей ухмыльнулся так, словно уже победил. Смотри, вот сила настоящего повара! Может ты уже начал витать в облаках, потому что судьи решили тебя пощадить? Но сейчас ты увидишь, в чем разница между вами? Поддержала Сэйю ведущая. Они начинают утверждать о своей победе, хотя ничего еще не известно. Я бы сказал, они совсем обнаглели. Нет, ребят, не все так просто в этом мире. ТФО, тво, тво! Что такое с этим супом? У него совсем нет того потрясающего вкуса, к которому я привык! Что это значит? Мара выплюнул то, что собирался съесть, и уставился на Сейю. А? О чем ты говоришь? Я сделал такой же превосходный суп, как и всегда! Ты считаешь свой порошковый суп превосходным? Конечно, ты еще накидал в него жареного мяса и других ингредиентов, но основа-то порошок! Ты не слишком много о себе возомнил! «К тому же ты его так яростно мешал, что там все в однородную массу превратилось!» Впрочем, несмотря на это, все таки я его подставил. Ведущая решила попробовать суп, стоящий перед Мара. «Я не чувствую ничего необычного! Суп господина Саи такой же великолепный, как и всегда!» От такого заявления у Мара глаза из орбит полезли. Он тут же потянулся к следующему блюду – карри. «Что это такое? Этот вкус похож на перчёное болото!» Точнее, эта коричневая масса похожа по вкусу на одну другую коричневую массу. Не то чтобы я ее пробовал. Какая горечь! Меня воротит от одного только запаха. Что ж происходит? О, привычный вкус вернулся, но это... Просто обычная карри. В нем нет изысканности Сейя Карри. Быть такого не может. Это я Карри высшей категории. Ах, мой язык тает от этого вкуса. Какая же огромная разница между оценками судей и ведущей? Зрители уже начинают недоверчиво шептаться. Мара попробовал остальные блюда с таким же недовольным видом, а затем зажжал нос, будто его уже воротило от запаха. «Господин Сэйя, что это значит? Такое чувство, будто вы нарочно приготовили нам отвратительные угощения Сказал Мара и посмотрел на сею не веря в происходящее. Судя по его лицу, он действительно верил в Сэйю, и поэтому неожиданное предательство так сильно его задело. «Это какой-то бред!» «Почему вы так отзываетесь о лучшей еде в моем меню?» Закричал сею и посмотрел на меня с таким видом, словно его осенило. «Ты жульничал? Иначе это не объяснить!» «Да, Мрази, вроде тебя всегда так говорят. И вот что я тебе отвечу, ты совершенно прав!» Я уже устал проигрывать нечестным подонкам после того, как пытаюсь выступить по всем правилам. Поэтому я приготовил для Сеи сюрприз. Правда, я не сказал бы, что поступил нечестно. Паренек! На фуме сама! На Афуми. Неужели ты и правда пошёл на это? Ларкарафтали и Кедзуна уставились на меня с подозрением в глазах. Ну, так-то да, но неужели вы настолько в меня не верите? Даже тот мальчик смотрел так, словно не верил своим ушам. Ты меня сначала выслушай. Да, только не путайте. Если бы эта идея правда была вкусной, ничего бы не изменилось. Однако на самом деле ее вкус обманом внушили жюри заранее, а я всего лишь сбросил эти установки. «Что? Что ты сделал, негодяй?» – крикнула ведущая. «Это надо было на себе испытать. Если бы ты сначала поела мою закуску, суп и десерт, а потом эту еду, то согласилась бы с мнением судей». Сая захотел выступать вторым, и это вышло ему боком. Равнодушно объяснил я. «А, я видела это в одном старом аниме!» – воскликнула Кидзуна обвиняющим тоном. Ты специально сделала вкус своей еды насыщенней, чтобы еда соперника на ее фоне казалась невкусной? Нет, дело вообще не в этом. Ты вообще на чьей стороне, Кидзуна? И, кстати, я тоже читал эту кулинарную мангу, но это не значит, что я решил повторить этот прием. Когда я попробовал твою еду, я понял, что ты подложил в нее нечто, вызывающее зависимость. Сказал я Сэй, показывая пальцем на его еду. Это нечто работает еще сильнее табака, алкоголя и наркотиков. «Вот секрет твоей вкусной еды, которую хочется есть не останавливаясь!» «Ничего себе!» Потрясённо выкрикнула Кидзуна. «Тоже мне герой!» Лар, Крафтали и Грас тоже удивились. «Да что это такое?» «Да ладно! В еде был такой яд?» Не скрывал своего удивления Имара. Перенек на Афуме, а ты его не использовал?» «Эй, трибуна моих друзей! Полегче со словами!» Разумеется, я никаких ядов не добавлял. Если хочешь, могу для тебя добавить. После него ты не сможешь думать ни о чем, кроме еды. У тебя зависимость будет еще сильнее, чем у жителей этого города. Ты ведь не против? После моих угроз Ларк задрожало замотал головой. Правда, на него бы такие еды не подействовали. Будучи героем, он хорошо защищен от них. Объясни, что ты сделал! Закричала ведущая. А! воскликнула Кидзуна. Так вот для чего ты добавил в виду столько лекарственных трав! Именно. Когда после еды жюри захотелось в туалет, это из них выходили яды. После этого на них должна была навалиться сильная усталость, но другие лекарственные травы восполнили их силы. Правда, если они постоянно питались едой сеи, то вряд ли избавились от всего яда за один поход в туалет. Тем не менее, хотя бы на какое-то время их должно было отпустить. И доказательство тому, то что к лицам жюри вернулся здоровый оттенок. Даже зрители должны были это заметить с первого взгляда. «Помнишь, что говорили судьи, когда ели мою еду?» Обратился я к Сее. «Они чувствовали себя так, словно их вылечили от яда. Так и есть. Я вывел из них яды твоей еды с помощью лекарственных трав, восстановил их жизненные силы и повысил их иммунитет. Это поможет им честно оценить твою еду и заметить отвратительный привкус яда. Это все равно, что я накормил бы их едой, вызывающей отвращение к алкоголю и сигаретам. Что-то меня пробило на длинные речи». «Как же это муторно, объяснять, что ты сделал?» «Как ты посмел? Тебе не стыдно готовить такую еду?» «А? Вот ни капельки не стыдно». Возникает обратный вопрос. Не стыдно ли Саи добавлять в свою еду наркотические вещества? «Взаимно. Тебе-то нормально добавлять в еду наркоту, выделять нам гнильё вместо продуктов, готовить полуфабрикаты и при этом кричать людям, что они сдохнутся от вкуса такой еды». На нашем складе было больше отходов, чем съедобных ингредиентов. И мало того, что сея предложил нам из этого готовить, он еще и собирался накормить судей едой, полной сильных наркотиков. Я уже не говорю о том, что он заранее подкупил судей, но все равно пытался провести полноценную кулинарную битву. Я всей душой ненавижу таких людей, которые заранее готовят себе победу. «Ах да, совсем забыл. Я же собирался сделать еще одну вещь!» Сказал я и пальцем показал Мара, чтобы он подошел сюда. «Не идет, гад». «Ладно, так и быть, подойду к нему сам». Помощники сей попытались мне помешать, но я их расшвырял. «Что тебе нужно?» «Выбирай». «Либо ты будешь до конца своих дней прислуживать этому типу, глупо улыбаться и есть отравленную еду, либо попробуешь лучшую еду, на которую я способен». «Нам». «Конечно, мои друзья говорят, что она слишком вкусная и тоже вызывает зависимость, так что для тебя ничего не изменится. Но подумай, чего тебе хочется больше» разогретой порошковой еды или тщательно приготовленной из настоящих ингредиентов. Мара изображает из себя гурме, поэтому я знал, что мое предложение должно быть ему интересней, чем бесконечная еда быстрого приготовления. Уверен, я смогу впечатлить человека, которому даже лекарственная еда настолько понравилась. Тем более, что у меня настолько бестолковый противник. «Не дай ему обмануть тебя! Разумеется, моя еда вкуснее! Она не ядовитая! Он все врет! Именно так!» «Вы наш постоянный клиент высшего уровня, не так ли?» Мара растерянно смотрел то на Сэю, то на меня. <свят> если он колеблется, значит победа уже за мной!» «Враньё! Вся моя семья умерла, потому что питалась в этом ресторане!» Закричал мальчик, понимая, что его время настало. «Молчи! Я помню, у твоей семьи была внезапная смерть по неустановленным причинам! Не смей обвинять господина Сэю во всем, что захочется!» Остальные зрители начали журить мальчика... К ним подключилась ведущая. «Я не потерплю оскорбления в адрес господина Сэйи! Лишить всю трибуну очков!» После слов ведущие, зрители начали громко возмущаться. «Только не! Немедленно извинись!» Но мальчик не стал уступать. «Неужели вы не понимаете, что это неправильно? Пока Сэя не открыл свой магазин, мы все готовили еду для себя! А потом весь город начал питаться у Сэи. Но вы же должны видеть разницу между приятной едой и сводящей с ума!» «Замолчи!» «Мы не выживем, если магазин Сэй закроется!» «Вот-вот!» Можно однозначно говорить о том, что Сэя захватил весь город с помощью еды. «Подумать только!» Мара глядел на это, и его сомнения крепли прямо на глазах. Видимо, немного совести в нем все же осталось. Пользуясь этим, я наклонился и прошептал ему на ухо. «После моей победы я конфискую все его имущество, тщательно изучу украшения, а все рецепты блюд отдам тебе». Тебе больше не придется просить у него еды. Ты ведь знаешь, кто мы, я знаю что мы так можем. Все рецепты Сэйя такие простые, что их можно выполнять с помощью украшения. Скорее всего, готовить как он может кто угодно, достаточно владеть нужными рецептами. Судя по изменившемуся взгляду Мара, мои слова на него подействовали. Я требую, чтобы претенденты вернулись на положенные им места. Господин сая вас это тоже касается. Успокойтесь. Воскликнул он. «Ха-ха-ха! Разумеется! Честные неподкупные судьи поймут, кто трудился по-настоящему! Ты проиграешь, потому что раскрыл все секреты раньше времени!» Отреагировал Сэйе. «Ну-ну, посмотрим. И, кстати, трудился по-настоящему? Ты-то?» По крайней мере, со стороны этого точно не было заметно. Я быстрым шагом вернулся на свое место. «Почему-то у меня очень плохое предчувствие. Какое совпадение? У меня тоже!» А, боюсь, это нас тоже затронет? Рафталия Грас от Цугуми о чем-то разговаривают. Кстати, Цугуми, ты ведь и сама была в похожем положении, только с другой стороны. Почему у тебя такой вид, словно ты выше всего этого? Но после слов мальчика я не сомневаюсь, что на Афуми сама поступает правильно. «Ещё бы, это же паренек на Афуме. Это будет очередной подвиг великого мастера! Террис, может ты перестанешь становиться другим человеком, как только речь заходит про паренька на Афуме? Не завидую ей, Ларко. Хотя он и сам не лучше. Поднял такую шумиху из-за еды. Господин Сама, еды больше не будет? О, Фира, как же ты достала! Впрочем, если я не отреагирую, будет еще хуже. Так что я поставил перед Фира суп. Ждать осталось недолго. Как вернемся, я приготовлю еще. Ладно! Что касается касаток, то они после объяснения Рафталия внимательно следили за Сеей. Тем временем судьи о чем-то шептались, Сэй смотрел на меня с недовольным видом. На фоме, все точно будет хорошо? Спросила Кидзуна. Не знаю, но я в любом случае испортил врагу выступление. От этого как-то на душе легче стало. Мне даже победить было не так важно, как выпустить пар после наглости Сэй и его преступления в отношении кулинарного искусства. Что-то мне твои методы не нравятся, причитала Кидзуна. Мы сейчас не там, где ценится честность и послушность. В таких битвах побеждает тот, кто ловче и хитрее. Ммм, а ты не мог выиграть просто за счет того, что твоя еда самая вкусная? Так, ты читаешь слишком много манги. Только в сказке бывает так, что чем вкуснее еда, тем выше оценка. На самом деле все решают спрос и популярность. Нет, вкус тоже очень важен. Но он больше как необходимое условие, и никто его тщательно оценивать не будет. Всем очевидно, что в ресторанах еда должна быть хорошей, они воюют за посетителей не этим, а своей популярностью и другими вещами. судя ни за что бы не проголосовали против ресторана сеи потому что им без него будет слишком тяжело. Поэтому я дал им настоящую альтернативу. В частности, это пригодится, чтобы исполнить желание мальчика. Эдский бы не одобрил, но и плевать. Падающие искры надо вовремя смахивать, иначе они превратятся в ожоги. Если есть город, власть в котором захватила странная кулинарная религия, Ее нужно как можно скорее обезглавить, иначе потом могут начаться ненужные волнения. «Правда? Что-то мне кажется, будто это битва коммерсантов, а не поваров». «Я с тобой не спорю. По-хорошему в этих битвах должен выигрывать тот, у кого еда вкуснее. Но Сэй она совсем невкусная, и вы ведь рассчитывали увидеть у судей именно такую реакцию, не так ли?» Спросил я, поворачиваясь к ларку и остальным. Судя по их лицам, они все равно недовольны. «По-моему, это не совсем то, на что мы рассчитывали», – протянула Кидзуна. «Если бы я верил в то, что победит самая вкусная еда, и готовил бы честно, наши дела бы сейчас шли намного хуже. Но вспомните, как вели себя наши соперники. Они с самого начала не собирались сражаться с нами честно. Если бы нам дали продукты одинакового качества, все могло бы закончиться иначе. Но что вместо этого? Сэйе дали запасы лучших продуктов из ресторана, а нам сбросили всякое гнильё и ядовитую рыбу. Так что эти мерзавцы, которые к тому же подкупили всех судей, заслужили наказание. С Нафуми, как всегда, невозможно спорить. Меня не устраивают его методы, но... Такое чувство, что меня окунули в грязь современного общества. «Возьмите себя в руки, иначе нам не победить в будущих битвах!» Ответил я Грасс и Ларку. «Даже если забыть про суку, враги Сейн тоже воплощение хитрости и коварства».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 Надеюсь, этот случай стал для тебя хорошим уроком. А я со своей стороны вновь убедился, что у тебя очень приятный мир, Кедзуна. Не знаю, нашелся бы в моем мире такой мальчик, который за всех сил помогал бы мне. Но разве что тот подросток-доброволец, который пытался помочь мне со второй волной. На добро надо отвечать добром. Впрочем, если бы Мара не ответил так, как и надеялся, я бы просто превратил его жизнь в ад с помощью полномочий Ларка. И, кстати, у меня ведь тоже должно быть какое-никакое влияние. «Я же теперь герой зеркала этого мира!» Как бы там ни было, Мара закончил переговоры с остальными судьями и вернулся за свое место с решительным видом. И заиграла тревожная музыка «Это еще откуда? Ицки-то нет?» «А, это Фиросия под нос напевает. Кто тебя научил этой мелодии?» «Знай, она тут в тему, но перестань!» Мара и остальные подняли таблички, на них была эмблема ресторана Сеи, Перечеркнутая крестом. А, ну да. Мои таблички они ведь выкинули с самого начала. Победитель — непревзойденный странствующий повар! Похоже, грязная кулинарная битва все таки завершилась в мою пользу.